Глава девятая. После ОБХСС Черныш поехал прямо в институт криминалистики. На несколько минут он заскочил к Захарову. Тот шумно ему обрадовался. Но тот сейчас же начал говорить о каких-то делах. «Ладно, ладно, все потом», — отмахнулся Черныш. «Валоря, скажи, где мы держим наши фальшивки?» — Как где? — удивился Захаров. — Все там же, в металлическом сейфе. — Вот здесь? — Черныш внимательно посмотрел на массивный красный шкаф в углу комнаты. — А часики? — И часики тоже. Все материалы по этому делу там. Черныш приблизился к шкафу и стал его разглядывать. — Включи верхний свет, — сказал он. «А то здесь темно, как в старой России. И вообще, какого черта ты сидишь без света? Весь облусел весь». «Не заблуждаешься», — ответил Захаров, включая свет. «Как раз ночью-то волосы и растут, а днем вылазят». «Ладно, ладно», — сказал Черныш, доставая лупу и рассматривая стенку возле шкафа. «Ты что, рехнулся?» Спокойно заметил Захаров. Что ты там ищешь? Следы преступления? Я тебе дам ключ. Можешь открыть проверить. К чему эти сыщицкие ухватки? В сейфе все в порядке. Угу. Ты так думаешь? Усмехнулся Черныш. Захаров оторопело замигал глазами, затем бросился к столу, выдвинул один ящик другой, начал что-то искать, Бумаги летели на пол, один лист залетел в узкую щель между шкафом и полом, и оттуда его уже, конечно, не извлечь. А, наверное, это важная бумага, и где-нибудь ее ждут. Захаров рылся торопливо и мучительно медленно. Наконец его худая спина распрямилась, он нашел ключ и бросился к сейфу. Но черныш остановил его. «Стой! Не торопись, старик!» Захаров молча уставился на него. «Нужно пригласить Гладунова!» Нахмурившись, сказал Черныш. Захаров позвонил по телефону. «Срочно? Да, очень срочно. Нет, дело не терпит отлагательств. Здесь Черныш. Да, хорошо. Сейчас они придут», — сказал он и отвернулся. — А почему, собственно, ты так торопишься? — с недоумением спросил Черныш. — Разве ты... — На такое обвинение я отвечаю только действиями, — резко ответил Захаров. — Кончик носа у него побелел. Черныш удивленно вылупил глаза, потом дико захохотал. — Ты подумал? Ха, я тебя... он бросился к Захарову и стал мять его в объятиях. Тот сердито отбивался. «Отстань, чумной! Мало тебя по голове били, ведь задавишь! Отстань, говорю!» Но уже улыбался, со стыдом и радостью чувствуя, в какое глупое положение попал. Гладунов застал их веселыми, оживленно разговаривающими. «Вы за этим звали?» — спросил он. — Что, хотите показать свое хорошее настроение? — Нет, нет. Черныш встал. — Дело серьезно, Тихон Саввич, очень. — Присядьте, пожалуйста, — предложил Захаров. Гладунов недоверчиво глядел Черныша. — Давай, давай, — говорили его чуть близорукие глаза. — Выкладывай, мальчик, что там у тебя, а мы посмотрим. Черныш примерно знал, что думает каждый из них, и это доставляло ему удовольствие. Помните, Тихон Саввич, как удивительная идентичность фальшивок и часов натолкнула меня на мысль о том, что мы имеем дело не с обычным преступлением. а с загадкой тайной природы. Вы не согласитесь со мной, наверное, останетесь на своих позициях до сих пор, но в подтверждение своих мыслей я получил новые материалы и сейчас их покажу. Гладунов пожал плечами. Наверное, все же молодежи от жизни нужно нечто больше, чем истина. Им нужна еще и лошадь успеха, треск славы, барабан известности. Ну, во-первых, книга «Воспоминания немецкого антифашиста у индика лагеря смерти Захсенхаузена». События сходны с нашими. В какой книге прилагается перевод? Гладунов взял книгу, посмотрел обложку, сказал «Что еще?» «Вам этого мало?» «Вы сказали, во-первых, значит, должно быть и во-вторых». Черныш помолчал. «Будет и во-вторых, но здесь есть риск. Давай, давай». «Значит так». Черныш подумал. «Я утверждаю, что в институте криминалистики произошла кража». «Нет». — Исчезновение следственных материалов. — Ты понимаешь, что говоришь? — тихо спросил Захаров. — Погоди, погоди, — остановил его Гладунов. — Ты сказал кража, потом исчезновение. Как понимать это? — Я пошутил, — быстро поправился Черныш. — Речь идет об исчезновении, только об одном исчезновении — Так, Гладунов прищурился. О каких материалах идет речь? Скрывая улыбку, Черныш опустил голову, потом ответил. Прошу учесть, я целую неделю отсутствовал и только сейчас первый раз за все это время пришел в институт. Учтем, о каких документах идет речь? Я говорю о золотых часиках швейцарской фирмы. которые были изъяты из комиссионных магазинов по делу о фальшивых деньгах. Закаров шагнул вперед и протянул Гладунову ключ. — Проверьте. У Гладунова лицо моментально сделалось серым и спушным. — Вообще-то, — нехотя протянул он, — но у нас по таким вопросам существует специальная комиссия, но все же... — Ну, хорошо, откройте сейф. Захаров шагнул вперед, деревянный напряженно вставил ключ резко повернул. Послышался скрип, но ключ не поддавался. Анатолий Павлович быстро потерял свою скованность, ожесточенно силе провернуть ключ. — Заело что-то? — пробормотал он, лицо его покраснело от натуги Наконец, Гладунов позвонил и вызвал слесаря с электродрелью. Через несколько минут замок был рассверлен, но никто из присутствующих не решался взяться за ручку сейфа. Все сосредоточенно смотрели на металлические опилки серой горкой, павши на пол, на израненную дверцу сейфа и молчали. Черныш молчал, потому что не должен был касаться этой ручки. Захаров, потому что очень не любил новых неожиданных дел и ощущений. Даже когда его жена меняла старое платье на новое, он испытывал скрытую горечь и раздражение. А Гладунов ждал, сейчас откроет эту дверцу, и в комнату войдет что-то новое. Какое оно, неизвестно. Хорошее, плохое, да и трудно сказать. Открывай, скомандовал Глазунов. И Захаров распахнул дверцу сейфа. Пустота. Захаров отшатнулся и побледнел. Даже Черныш широко открыл глаза. Он надеялся увидеть там хотя бы деньги. Внутренность сейфа была черная, покореженная. Темно-синяя краска собралась на стенках гармошки гармошке, повисла рваными клочьями. На задней стенке, словно зарево, горело большое оранжевое пятно. — Смотрите, следы! — возбужденно прошептал Захаров, указывая на дно сейфа. Черныш увидел две четкие темные тени. полукружье часовых браслетов пересеклись, словно змеиные кольца. — Анатолий Павлович, всё освидетельствовать и запротоколировать. Понятно? — распорядился Гладунов. — Друзья, отойдите, пожалуйста, подальше. Нужно сфотографировать внутренность сейфа. Дело становится слишком серьезным. — Я понимаю, все это лишь вступление, — сказал Гладунов, обращаясь к Чернышу. «Вам, вероятно, известно кое-что еще». «Немного, совсем немного. Но сначала я должен извиниться, что облег свое сообщение в столь глупую торжественную форму». «Ничего, это произвело определенное впечатление», — заметил Гладунов. «А вы, наверное, этого и добивались?» «Ну да, я хотел установить ваше внимание». — заметил Черныш. — Мне казалось... — Понятно, — прервал Глазунов. — Так что же вам еще известно? — Дело вот в чем. Если вы обратили внимание, в сейфе, очевидно, развивались высокие температуры. Обгорела краска, окислилось железо. Следы действия высокой температуры, видны даже на стене, Только действие это кратковременное. И хорошо, что Захаров не имеет привычки класть в сейф бумаг, чертежей шляп. Потому пожар не состоялся. Зато он произошел в одном комиссионном магазине. Там сгорела пара золотых часов. Правда, сгорели не только часы, но все равно...